Один из воинов спрыгнул с седла, поздоровался. Лекарь кожан, ты будешь? Да, он самый. Царь к себе призывает немедля. Сейчас вазок запрягут. Подождите, поспешай, мы подождем. Я распорядился запрягать свой вазок. Сам сдал быстро переодеваться. Все-таки к царю иду, накинув на плечи шубу, уселся в вазок, и мы поехали.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 Во дворце меня вели по переходам, поворот за поворотом. Мы проходили зал и спускались, и поднимались. С непривычки можно было и заплутать. Подвели к резным дверям в широком коридоре. Сбоку стояли два воина с саблями у пояса и бердышами в руке. Велели обождать, и я разглядывал расписанный коридор. Дверь открылась, и меня пригласили. В небольшой комнате было несколько человек богатых, шитых в золотом одеждах. Царя я угадал только потому, что он единственный сидел на кресле. Я согнулся в поклоне, поприветствовал. — Это ты, Кожин, лекарь? — Я, государь. — Наслышан, наслышан. Годков несколько тому князь Рязанский о тебе сказывал. — В обороне от татар сделал хитростью басурман изводил. — Да вот английские и французские короли через послов меня благодарили за умение твое, — А испанский король Филипп почему-то недоволен. Пишет, крепость в Картахене порушил, людишек многих побил. Ну, да мы зато на тебя не в обиде. Большой приезди у меня с Филиппом нет. Царь захихикал, и придворные заулыбались. Посол шведский вчера с прибыль с нижайшей просьбой. Король шведский, не дожил. Просит приехать тебя лекарь. Слухи о твоем умении лекарском уже по всем дворам королевским ходят. «Поедешь ли?» Я поклонился. Государь, не гневайся. «У меня и здесь работы полно, да еще и шведы, боюсь, не забыли, как я корабль их не повредил, из плена сбегая». Цари приближенные громко засмеялись. «Наш пострел везде поспел. А когда же ты лечить-то успеваешь? То шведам пакость в чинишь, то в гешпанском государстве разорение, то вот татары жалуются на тебя». И да ладно, не в обиде зато. Честь и жизнь свою защищал, прощаю, но нынче Швеция нам союзник, супротив Польши и Османов. Помочь надобно и лесно вестимо умом и рукоделием своим почитай, все государи гордятся. А как занедужили русского лекаря им давай. Цени сие. Ладно, ступай с Богом. Шведы разор учинять не будут, Том посол поклялся, но ехать надо с Богом. Царь приближенный е я перекрестились, я поклонился и вышел. За дверями меня догнал один из вельмож, взял под руку и повел по коридорам. Вошел в одну из дверей, я следом. На лавке сидели два мужа в иноземной одежде. Да и хоть в русские рубахи их обреди, все равно будет видно иноземцы. Борода испанелкой, а не лопатой. Волосы на голове стрижены в кружок. Даже выражение на лице высокомерное, но не нашинское.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 По их словам, монарх заболел уже полгода назад. Ему становится хуже, местные лекари помочь не могут. Иноземные, арабы, фрязы, бриты не берутся. Приехали челом бить, просить помощи, сказать, что за болезнь они не могли, а может и не хотели, вдруг откажусь. «Ладно», — решил я, — «съездить посмотреть можно, надо решить два вопроса. Как добираться? Зима».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 если по какой-либо причине меня не довезут. С тем мы и раскланялись. Дома меня ждала встревоженная Настя. Случилось чего? С позоранку в Кремль к царю вызвали. Я уж испугалась, не случилось ли чего. Я как мог ее успокоил. Объяснил, что по велению царскому надо ехать в Швецию, короля их не лечить. Не ездил бы-то Юра. Вон еле ноги из плена ихнего унес. Ну, как припомнят. — Ага, знала бы она еще и про шведские корабли, которые я слегка попортил. — Ладно, собираться надо. Утром к шведскому посольству меня отвез Сидор на воске. Перегрузили вещи в шведскую карету, поставленную на полозья. Я обнял Сидора, сел, и мы поехали. Посольский поезд был велик. Три кареты на полозьях, дюжина простых саней, шведские кавалеристы, человек десять. Обоз растянулся на квартал. Было морозно, снег поскрипывал под полозьями. На деревьях лежал толстый слой снега. Декабрь вступил в свои права. Оба посла ехали в своей карете. Я ехал в карете один. Смотрел на заснеженные русские просторы, спал доскучал. скучал. Относились ко мне с подчеркнутым уважением. За стол посадили с послами. На постоялых дворах каждый посол, как и я, спали в отдельных комнатах. Вот и лепая порт... У берега был лед, но само море еще не замерзло. А может, оно в этих местах льдом и не покрывается, я не знал. В конце концов, не моряк. Подъехали всем обозом к ну начали грузиться. Что-то в облике посудины мне показалось знакомым. — Ба! Да это же наш преследователь, что пытался нас догнать и утопить у островка, когда мы с купцом Григорием утекли из шведского плена. Сердце ёкнуло. Не дай бог узнает, кто им на хвост соли насыпал. А вообще-то, скорее всего, знают. Документы путевые у шведов остались. Другой вопрос. Капитан был Григорий. Судно его. Причем здесь лекарь? Я успокоился. Вещи мои были перенесены в каюту. Как только погрузились послы, корабль отчалил. Быстро темнело, но штурман хорошо знал дело. И мы шли под всеми парусами». Свинцовые волны били в обшивку с левого борта. Брызги летели над палубой, осаждаясь и замерзая на вантах, поручнях, мачтах. Вечером за мной пришел посыльный, пригласил на ужин. Меня проводили в капитанскую каюту на корме. За столом уже сидел капитан в шведской военной форме, черного цвета, с бородой, лет сорока, лицо властное, умное. Я вошел, кивнул головой, пожелал всем доброго здоровья. Все с любопытством уставились на меня. Обстановку разрядил посол, указал стул напротив капитана. Обслуживающие нас вестовые принесли еду. Жареное мясо, вареную рыбу, соленые огурцы, квашеную капусту, вино. В тишине покушали, послы откланялись и ушли. Я тоже не собирался задерживаться и только встал, чтобы уйти, как капитан попросил задержаться. «Ну вот», — подумал я, — «началось». «И точно». Капитан спросил, не ты ли Юрий Кожин, лекарь? Я кивнул. «Вы попадали в плен на купеческой ладе и удачно сбежали?» Я кивнул. К чему слова он и так много знает? Вы достойный противник, Кожин, не только лекарь. Я собирал все сведения сначала о купце, когда выяснилось, что всем в побеге руководили вы. То я вас. От меня никто не уходил. Судно быстроходное, команда обучена, вооружение мощное. Как тебе это удалось? Все офицеры корабля с интересом выслушают твой рассказ. Зла мы не держим. Ты оказался хитрее. Знать не всегда был лекарем. Есть и воинская сноровка. В бою не всегда побеждает сильнейший. Ты тому пример. «Ну что же, хотят знать, можно и рассказать. Дело прошлое, с корабля меня вряд ли выкинут. Я начал сначала о том, как мы с ладью взяли бочки с порохом, вплавь привязали их у пера руля на шведском фрегате и взорвали». Офицеры, которые внимательно слушали, тут же задали вопрос. «А как в воде удалось поджечь фитиль?» Я достал из-за пояса пистолет. «Мы брали с собой разряженные пистолеты, поджигали фитиль искрами от замка». Офицеры шумно заговорили друг с другом на шведском. Далее в разговор вступил капитан. «А как удалось отмерить длину фитиля?» «Я сделал фитили из бумаги, набил их плотно порохом. Один фитиль зажег и засек время. Далее мы долго разговаривали. Офицеры в основном интересовали технические подробности. В ходе самого боя они участвовали. Пересказывать эту сторону не пришлось». Их интересовало, почему мое оружие так далеко и точно стреляет. По моему разрешению, вистовой принес из моей каюты штуцер. Когда я расчехлил его, офицеры внимательно стали его рассматривать, отмечая новинки. Прицел, нарезной ствол, и как далека и точна стрельба из него, можно попасть в голову на тысячу шагов. О, oh, гуд, Офицеры попросили подержать оружие. Долго его рассматривали. Наконец капитан усадил офицеров. И я зачехлил штуцер. А как удалось так ловко нас подловить? Я рассказал, что во время боя надо думать, мысленно ставить себя в положение противника, стараясь предугадать его шаги и действия с тем, чтобы опередить их. Капитан достал из шкафчика бутылку, разлил по кубкам, провозгласил тост за достойного уважения противника — у которого он лично многому научился. Офицеры встали, каждый старался чокнуться лично. Выпили, я тоже не отказался. Кожен обратился ко мне капитан, — «я с удовольствием зачислю вас офицером на свой корабль». Не хотите ли подумать? Я отказался, сославшись на то, что я лекарь, а не воин, и мне больше нравится лечить, а не убивать». Судя по тому, что тебя сопровождают послы, и ты будешь лечить нашего короля, это неплохо получается. Я, как капитан и офицер моего корабля, с удовольствием сделаю все, чтобы вояж доставил удовольствие. Мы раскланились, и я отправился в свою каюту. Время уже было позднее. Выпитое вино приятно согревало тело, и я быстро уснул. Поутру оставили по левому борту остров Готланд. В это время мы с офицерами пили вино.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 Сначала я даже не понял, почему я его должен узнать. Но, вглядевшись в протянутую мне подзорную трубу, узнал остров, где мы воевали со шведом. Да, вот и мы с проливчик. Выглядел он зимой немного не так, поэтому мне не удалось его узнать с первого взгляда. В душу нахлынули воспоминания о побеге о купце купца Григории, о славных ребятах Федоре Карасеве и Ануфре Оглобле.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 А ведь не так давно обменивались ядрами и могли убить друг друга. Мы спустились на берег. Моряки снесли наши вещи. На причале уже ждали кареты. Мы проехали по городу и выехали из него. В пригороде располагался старинный замок с башенками и узкими окнами-бойницами. Меня отвели в комнату, где я оставил сумки с инструментами и вещами. И один из послов повел меня по замку».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 Мы вошли в огромный зал, на полу громадной коверности, ложа гобелены. В зале стоят длинный стол и лавки вдоль него. Все из мореного дуба, тяжеловесное, отполировано сотнями и тысячами рук из задних кожаных штанах, что за ними и на них сидели. Зал был пуст. Мы прождали около получаса, когда открылась боковая дверь, и мы вошли в комнату. Вероятно, кабинет короля.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 Я перный театр!» На голове красовалась здоровенная опухоль размером со здоровенный мужской кулак, багрового цвета, изъеденная язвами, сукровицы и дурно пахнущая. Я спросил согласия, приблизился, начал осматривать и ощупывать. Рак кожи, без сомнения. Дал ли он уже метастазы, не ясно, да и выяснить им представлялось возможным. Конечно, я прощупал все доступные лимфоузлы,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 Я поклонился и сопровождаемый послом вышел. В комнате я улегся на кровать. Мне всегда лучше думалось лежа в тишине. В институте нам показывали в травматологии, как закрывают дефекты кожи лоскутом на ножке. Это когда к дефекту подводят, ну, скажем, руку. От нее не до конца вырезают кусок кожи, желательно сосудистыми и нервными пучками, и подсаживают на дефект. Когда новый лоскут приживется, питающие его кожицу отсекают. Проблема в том, что королю придется дней 10 после операции ходить, есть, спать с прибинтованной к голове в поднятом и неподвижном состоянии рукой. Еще и не вопрос, как приживется на новом, не очень здоровом месте кожный лоскут. Я никогда не занимался подобными операциями. Не знаю всех тонкостей. Так. Общее представление. Специалисты же в мое время учились этим тонкостям годами. Как я иногда жалел, что не подался в пластические хирургии. Подтягивать лицо, делать упругие грудки и попки. Никаких срочных операций по размозжению почки после аварий или раздробленного таза с разрывом мочевого пузыря. Опять же, уважение и почет, да и денежки немалое. Ладно, размечтался». Будут и кофе, и какао с чаем в постель, ежели обойдется все. Я видел близко четырех монархов, правящих большими государствами, повелевавших судьбами миллионов подданных, но впервые увидел человеческие глаза, в которых боли надежда. Это меня задело. Я позвонил в колокольчик, Слуга возник сразу как будто стоял за дверью. Чего изволит господин на чистом русском? Перо и бумагу. Бумаги много. Слуга поклонился и исчез. Через несколько минут заявился с пером чернильницы и стопкой отличной явно китайской работы бумаги. «Я начал прорисовывать ход операции». Отводил свою руку вверх и на себе в зеркало смотрел. «Откуда лучше взять кожный лоскут и какие сосуды надо сохранить?» «Голову придется наклонять». «Лоскут взять с левой руки». Вдруг правой надо будет что-то подписать, или еще какая надобность возникнет? С каждым исчерканным листом бумаги уверенность моя крепла. Может, должно получиться. Выглядит, конечно, со стороны диковато. Как-то еще король к этому отнесется. Если бы я в животе у некого ковырялся, другое дело. Здесь же ему придется ходить с поднятой и прибинтованной голове рукой. Объяснять придется, не дай бог сочтут колдуном или еще кем. Вроде шведы-протестанты, но от разгула инквизиции времени прошло немного. После почти суток размышлений я решился на разговор с королем. Позвав слугу, я велел отвести меня к королю. Слуга довел меня до покоев, где меня остановил какой-то вельможа. Я объяснил, что хочу говорить с королем. От удивления глаза у вельможи выпучились, что у вареного рака. «Тебе назначена аудиенция?» «Нет, но я прошу доложить обо мне». А тот, нехотя направился за дверь, и почти тут же выскочил назад, угодливо улыбаясь, пригласил в комнату. Король сидел на кресле, почти в той же одежде, только шапочка была другая. Я медленно объяснил, что хочу сделать. — Почему надо брать лоскут живой кожи с руки? Показал нарисованные рисунки. Король внимательно слушал, задал несколько вопросов, затем хлопнул по столу ладонью. — Я согласен. «Не слышал ранее о таком, но ты первый, кто предложил реальную помощь. Отдаю тело свое тебе, и да поможет нам Бог. Когда?» «Я сказал, что мне надо подготовиться. Приготовить комнату?» «Думаю, через день. Даю тебе вельможу. Он честен, проверен, моим именем может брать любую комнату. Изменить ее по твоему вкусу. Он поможет». Король позвонил в колокольчик, что-то сказал слуге, и мы, отклонившись, вышли. Через несколько минут ко мне зашел придворный, вероятно, бывший вояка. Выправка, твердый взгляд, на лице старый шрам. Мы с ним пошли по комнатам дворца, выбирая нужную. Мне хотелось две или три смежных комнаты с двумя входами. В одной из них сделать операционную, одна будет палатой для короля. Нашли, по моему мнению, будущую операционную. Очистили от мебели и ковров, оставили лишь длинный стол». «Был обеден и станет операционный». «Устраивало еще окно!» «Выходило на восток. Все светлее будет. Да еще я озадачил вельможу. Надо хотя бы пару керосиновых ламп. Освещение нужно было хорошее. Список написал. Хлебное вино, перевязочные материалы и много чего еще». Слуги во дворце бегали, как заведенные. День прошел в хлопотах. «Вечером я лег спать пораньше». Надо было отдохнуть и собраться с мыслями. На рисунке-то все получалось, а на деле, может быть, не все так гладко. Человек не машина. Один из сосудистых пучков может лежать в стороне, не там, где у всех. И, походу, во время операции придется менять весь план. Сон был беспокойный. Я часто просыпался. Проснулся не очень отдохнувшим. Позвал слугу, умылся, немного поел, прошел в операционную. Для меня и Карла эти стены на пару недель станут временной тюрьмой. Осмотрел, приготовил инструменты, бросил в медный таз, налил местного самогона, поджег. Лучше всего стерилизует огонь. В двери вошел Карл, бледноватый, но держится хорошо. Тоже ночь прошла, наверное, не в сладких снах. Я дал ему настойку опия, уложил на стол. Был он по пояс обнажен, тело худощавое, жилистый, на таких обычно раны заживают хорошо. Через полчаса колол иглой. Чувствительность еще сохранялась. Дал выпить на стойке еще и стал обрабатывать голову. Сбрил волосы, обработал самогоном. Карл лежал спокойно, сильно заторможен. На всякий случай привязал его к столу простынями. Помолился, вздохнул и взялся за скальпель. Все. Отступать уже поздно. Сделал первый разрез, обойдя в круговую опухоль. Она вместе с кожей легко отделилась от кости. По весу граммов семьсот будет. Бросил ее в тазик. Рана кровила. Начал перевязывать сосуды. На голове довольно обильное кровоснабжение, и раны кровят сильно, но есть и положительная сторона, заживают быстро. Так с головы на время покончено. На не огромная скальпированная рана такой дефект не ликвидируя щену в края раны. Отвел руку в сторону, вытер обильно самогоном. Дрянь вкус, наверное. И сделал почти круговой разрез, осторожно подсек кожу, с подкожной клетчаткой, сохраняя артерии и вены. Рану на руке ушил, поднял руку, потянул ее к голове и сшил лоскут на руке с кожей головы. Теперь у меня получилась странная в природе не встречавшаяся конструкция. Рука пришита к голове. Вот почему я просил, чтобы короля никто не видел. Обработав швы самогоном, перевязал. Король чувствовал себя неплохо, вел себя спокойно. Я осторожно поднял его со стола и дотащил до кровати. Он пытался помочь мне, перебирая ногами. Слава богу, уложил, и Карл отрубился. Мне кажется, он даже не сообразил, что одна операция уже позади. Теперь будем ждать, когда сосуды кожи головы и руки срастутся. Я убрал операционную, ведь нам здесь жить. Выкинул узел с окровавленными простынями и опухолью за дверь. Попросил принести покушать. Карл в отключке, ему сейчас сон, благо. Но мне, как всегда после операции, хотелось есть. Глянул на часы. Всего-то три часа прошло, а по ощущениям чуть не вечер. Слуги принесли поднос с едой и вином. Я отобрал поднос на пороге, не впустив их в комнату. Мне с Карлом не хватало инфекции. Сел за бывший операционный стол, который стал снова обеденным, и с аппетитом поел. Теперь отдохнуть можно. С чувством выполненного долга я завалился на соседнюю кровать. Хорошо. Спать вот пока нельзя, надо поглядывать за пациентом. Очнувшись, может начать двигать левой рукой, а ему этого никак нельзя. Шовчик свежий, тонкие шелковые нитки могут прорезать кожу, и шов разойдется. Я лежал и поглядывал на короля. Теперь только ждать. Мне и Карлу следовало запастись терпением. Оставшиеся день и ночь прошли на удивление спокойно. Утром мы поели. Карл орудовал за столом правой рукой. Отсутствием аппетита он не страдал. Я осмотрел рану, перевязал. Карл пытался со мной поговорить, но я не знал европейских языков, и он раздосадованно замолчал. Потом он тихонько начал петь шведские песни. Когда он замолчал, стал петь я, русские. Так за пением и день прошел. Наверное, его следует чем-то занять. Когда завтра придут слуги с едой, надо заказать им книги. Пусть считает. Я так и поступил. Карл читал, а я скучал. Раны затягивались быстро, первичным натяжением. После пятого дня я стал тренировать сосуды с лоскута. Зажимом пережимал на несколько минут ножку с сосудами, идущими от руки. Испытывая кислородное голодание, в кожу головы из окружающих тканей будут быстро расти свои капилляры, за ними артерии и вены. Быстро это, конечно, относительно. За две недели я достаточно потренировал лоскут, несколько раз в день пережимая ножку. Осмотрев, решил, что завтра перережу ножку, отделив руку от головы. Так и получилось. Я уложил короля на стол, на опием, обработал кожу самогоном, пересек питающую ножку, ушил раны, перевязал руку и голову. Теперь король мог свободно двигать обеими руками. Прошла еще неделя, я снял повязки. Швы на голове и руке зажили. Правда, на голове получилась лысина, ведь на голову я пересадил кожу с руки, а лысину можно и париком прикрыть. Почти все монархии и дворяне носят в Европе. Мода, видишь ли, или шапочку надеть. Да и так ходить можно. Ну, лысый мужик, что с того? Подвел Карла к зеркалу. Он недоверчиво щупал голову, осматривая ее с разных сторон. Затем громко крикнул по-шведски, и в комнату влетел испуганный слуга. Все дни, что мы провели вместе, король в основном молчал. Впрочем, как и я. Иногда мы пели... Слуга с удивлением уставился на голову короля. Но Карл что-то ему сказал, и тот исчез. Через какое-то время привели вельможу, который раньше переводил. Тот тоже с удивлением уставился на лысину короля. Опухоли не было, но лысина была. Король спросил, «Я здоров?» «Да, Ваше Величество, я поклонился». Король подошел, крепко меня обнял и пожал руку. «Завтра будет пир». Меня давно не видели двор. Надо показаться. Пир в честь моего выздоровления. Я приглашаю тебя, Кожин. Сколько месяцев я мучился, прятал под шапочкой эту гниль. Доверялся каким-то проходимцам. Когда мне порекомендовали тебя, усомнился. Теперь знаю, если придется занедужить, на тебя вся надежда. А не хочешь ли Кожин королевским лекарем стать? Деньгами не обижу, дом дам, судно дам. «Семью перевести, А хочешь, новую женщину найдем?» Я поклонился. «Прости, король. Родина милее, там дом родной. Случится чего, присылай гонца, что в моих силах сделаю. Но не держи зла, не могу». Король кивнул. «Да другого ответа я не ожидал, даже поврежденные корабли прощаю». Король вышел. «Ну что же, еще одно хорошее дело сделано». Может, и прибавиться союзнику России, хотя из истории я знал, что впереди битва под Полтавой, и не все гладко будет между нашими странами.